«Стольким оказывали покровительство», — сказал армист, лукаво улыбаясь. «Всегда так бывает, шевалье. В это время я встретилась с испанским королем, вот как, который, согласно обычаю, приезжал во Фландрию назначить генерала иезуитского ордена. Разве существует такой обычный? А вы не знали? Простите, я был рассеян. А вам следовало знать об этом? Ведь вы были так близки францисканцем. Вы хотите сказать, с генералом иезуитского ордена? Именно. Итак, я встретилась с испанским королем. Он желал мне добра, но не мог ничего для меня сделать. Впрочем, он дал мне и рекомендательное рекомендательные письма и назначил пенсию из средств ордена. Иезуитского? Да,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 Каждая ваша новость для меня — удар кинжала. Вам приходится получать пенсию от иезуитов? Нет, шевалья, от Испании. знаете с герцогиней, что это одно и то же. Нет, совсем нет. Но ведь от вашего прежнего состояния у вас остается Дампьер. И это весьма недурно. Да, но Дампьер заложен... «Обременен долгами и разорен, как и его владелица. И вдовствующая королева смотрит на все это равнодушно», — сказал Арамис с любопытством, вглядываясь в лицо герцогини, но не видя ничего, кроме темноты. «Да, она все забыла. Вы как будто пробовали вернуть ее благорасположение, герцогиня». «Да, но по какой-то необъяснимой случайности молодой король унаследовал антипатию, которую питал ко мне его дорогой батюшка. Ах, вы мне скажете, что теперь я могу внушать только ненависть, что я перестала быть женщиной, которую любит». «Дорогая герцогиня, перейдем, пожалуйста, поскорее к вопросу, который вас привел сюда. Мне кажется, мы можем быть полезны друг другу». «Я тоже так думала».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 Вы знали, что он генерал иезуитского ордена? Догадывался. Однако какой же странный случай привел также и вас в гостиницу, где собрались агенты ордена? Случай самый простой, спокойно отвечал Аронис. Я приехал в Фонтенблок к господину Хуке, чтобы попросить аудиенцию у короля. Я встретил по пути бедного умирающего и узнал его. Остальное вам известно.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 «Разве вы их не получили?» «Получила, получила, но, говорят, дорогой прилад, вы даете приказания с такой таинственностью и с таким царственным величием, что все считают вас преемником дорогого покойника».